равнины кончились! Начались густые леса! В этих лесах тоже живет немало интересных животных, с которыми стоит познакомиться Внизу среди зелени блестит озеро Снижаемся! На берегу озера нас встречает Агути Агути, какое ласковое имя И зверек очень симпатичный Размером с зайца И задние лапы тоже как у зайца длинные И хвостик маленький Хотя уши отличаются Они короткие, круглые, шерстка коричневая, а по краям тела золотистая. Дядя Кузя, Агути правда нас встречает? Я пошутил, Чевостик. Агути животные дружелюбные и легко приручаются. Но наш новый знакомый к озеру прибежал, скорее всего, чтобы искупаться. Агути очень неплохо плавают. Здорово, зайцы пловцы. Чевостик, агутик к зайцам никакого отношения не имеют. Они такие же грызуны, как и морские свинки. И как шиншилы, и как вискаши, правильно? Абсолютно. Молодец, Чевостик. Запомнил?